Глава 19. «Времена». «Нет, до нас не дойдет», — говорил Тимоша уныло. куда и там? Мы вроде как в оград же на дне озера живем. Ничегошеньки у нас не слыхать, над головой вода мутная да сонная, а наверху-то все полыхает, в набат бьют». «Опущая бьют», — так у нас на этот счет говаривали это уж пусть себе они там в вавилонах с ума то сходят, а нам бы как поспокойней прожить И верно, как газеты почитать с ума сходят почесть сколько веков жили бога боялись царя чтили, а тут как псы с цепи сорвались прости господи и откуда только из сдобных досклизких вояки такие народились Ну а у нас пустяками этими разными и некогда заниматься Абы бы ребят прокормить, ведь ребят-то у всех угол непочатый. Со скуки, что ли, кто их знает чего, ладущий у нас народ, до да страсти. И домовитый по причине этого, богомольный, степенный. Калитки на засовах железных, по дворам псы цепные на рыскалах бегают. Чужого, чтобы в дом пустить, так и раза три из-за двери спросят, кто такой, да зачем. У всех окна геранью да фикусами позаставлены.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 «Министра-то ухлопали. Слыхали или нет?» Тимоша улыбается, лампадку веселую зажег. «Слыхали, как не слыхать? Идем от по базару, слышу, разговаривают. Очень его даже жалко. По девять тысяч двадцать в год получал. Очень жалко». Моргунов так и затрясся от смеху. «Вот они. Все тут наши-то тысяч двадцать. Очень жалко. Ох, уморил». Помолчали, газетами пошуршали. «А у нас тоже Анютку Протопопову в Питере забрали, доучилась, да Вспомнил Барыба. Маргунов сейчас же привязался и пошел подзуживать. Знал, как Тимоша о бабах понимает. Связываться с ними в серьезном деле – все одно, что мармелад вощи метать. «В гости бабу еще туда-сюда пустить можно, а в себя уж ни-ни...»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 «И чего ломается, чего орёт?» – думал барыба Правда, любил поломаться, Семён Семёныч. Такой уж какой-то ненастоящий человек был, притворник. все то подмигивает, выглядывает, с камешком за пазухой. И глаза, не то охальные, не то мучинские. «Пиво нам! Пиво! Пиво!» – орал Семён Семёныч. Приносила на подносе, ясноглазая да шутка. Свежая, ну вот сейчас, после дождя травка. Новое, говорил Тимоша и не глядел на Моргунова. «Менял их Маргунов чуть не каждый месяц. Белые, черные, тощие, дебелые. И до всех одинаково ласков был Маргунов. Что ж, все они одинаковы, а настоящие все равно не найти». За пивом, глядишь, Тимоша завел уж о своем любимом, о Боговом. Начал на Моргунова наседать с хитрыми вопросами.